Глава 11. О триде. По возвращении в своём в Париж, Генрих Анжуйский ещё ни разу не имел возможности свободно поговорить с матерью, хотя и был её любимцем. Свидание с матерью являлось для него не выполнением суетного этикета, не церемонией, а приятным долгом признательного сына, который сам быть может и не любил матери.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 но Генри Ханджуйский нарочно приехал на день раньше, надеясь сделать тайком от брата короля два дела. Во-первых, свидеться с красавицей Марии Клевской, принцессою Канде, и во-вторых, заблаговременно переговорить с польскими послами. Относительно этого второго дела, цель которого оставалась неясной даже Карлу, Генри Ханджуйский и хотел посоветоваться с матерью, читатель, подобный Генриху Наварскому, конечно, тоже заблуждавшийся относительно цели свидания Герца Канжуйского с поляками, извлечёт пользу из разговора сына с матерью, как только долгожданный Герца Канжуйский вошёл к матери, обычно холодная и сдержанная Екатерина со времен отъезда своего любимца, не обнимавшая от полноты души никого, кроме Каленьи, накануне его убийства.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 «А нельзя ли, матушка, навязать этим полякам вместо меня, моего брата?» «Если это и не невозможно, то во всяком случае очень трудно», — ответила Екатерина. «Все равно, попытайтесь, матушка, поговорите с королем, свалите все на мою любовь к мадам Канде, скажите, что от любви я сошел с ума, потерял голову».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 Значит, о вашем свидании с Ласко он не знает совершенно. Всем лучше. Тогда я попытаюсь поговорить с ним о вас, мой милый сын, но вы ведь знаете, что у него тяжёлый характер и никакое влияние на него не действует. Ах, матушка, какое было бы это счастье, если бы я остался здесь. Я бы ещё больше стал вас любить, если только возможно любить больше.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 изображайте из себя короля польского, а остальное предоставьте мне. Кстати, чем кончилось ваше вчерашнее предприятие? Провалилось, матушка. Этого франтика предупредили, и он улепетнул в окно. В конце концов, сказала Екатерина, я всё-таки узнаю, кто этот злой гений, который разрушает все мои замыслы. Я подозреваю, кто.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 он лично ничего не имел против самого Ламоля, и если накануне ночью с некоторым увлечением поджидал Ламоля в коридоре, так только потому, что это было похоже на охоту из засады. Наоборот, Герцока Лансонский находился в очень беспокойном состоянии. Его всегдашнее чувство неприязни к Ламолю обратилось в ненависть за 1 минуту.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 Это заседание, хотя ещё не вызвало никакой вспышки, но крайне раздражило многих. Генрих Ван Жуйскому надо было почти всю свою речь переделать заново. Он и пошёл заняться этим делом. Маргарита, не имевшая никаких вестей от Генриха Новарского, кроме проникшей сквозь разбитое окно, поспешила к себе в надежде найти там своего мужа, герцога Лансонского.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 Совершенно верно. Значит, вам нужен самый факт, а не человек. И кто бы там ни царствовал, вам не отматушка. Совсем не так. Какого чёрта? Останемся при том, что есть. Поляки сделали хороший выбор. Это народ ловкий, сильный, народ вояка, народ солдат. Он выбирает в государи полководца. Это логично, чёрт возьми. Брат Анжу как раз по ним. Герой Жарнака и Манкантура для них скроен, как по мерке. А кого же, по-вашему, им дать? Алан Сона? Труса? Нечего сказать. Хорошее представление создастся у них о Валуа. Алан Сон? Да он удерет от свиста первой пули. А Генрих Анжуйский — это воин. Хорош.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 Екатерина вздрогнула, и молния сверкнула в ее глазах. «Скажите проще!» — воскрикнула она. «Вы хотите удалить Генриха Анжуйского! Вы не любите своего брата!» «Ха-ха-ха!» — нервным смехом расхохотался Карл. «Неужели вы догадались, что я хочу его удалить? Неужели вы догадались, что я не люблю его? А если бы и так? Любить брата!»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 растолкав их всех, вперёд прорвалась и женщина и приподняла бледного как смерть Карла. "Кармилица, меня хотят убить, убить!" пролепетал Карл, обливаясь потом и кровью. "Убить тебя, мой Шарль!" воскликнула кармилица, пробегая по окружавшим таким взглядом, от которого все, не исключая самой Екатерины, попятились назад. "Кто хочет тебя убить?" Карл тихо вздохнул и потерял сознание. Ай-ай, как плохо королю, сказал Амброаз Паре, которого немедленно привели. Теперь волей-неволей ему придётся отложить приём, подумала непримиримая Екатерина. Оставив короля, она направилась к своему второму сыну, с тревогой ждавшему в её молельне, чем кончатся переговоры. которые имели для него столь важное значение.